Студия «Ардис» представляет. Жюль Верн. Замок в Карпатах. Читает Валерий Толков. Глава первая. История — это не фантастический вымысел. Она только романтична. Если она не похожа на правду, значит ли это, что она невероятна? Ни в коем случае. В наши времена все может случиться и даже случается. Если наш рассказ неправдоподобен теперь, он легко может стать истиной завтра, благодаря научным изысканиям будущего. Тогда никто не отважится отнести его в разряд сказок. Да, впрочем, в наш практический век электричества и пара «Нет места поэтической, полной таинственности и чар сказки. Ни в Британии, стране нелюдимых кореганов, ни в Швеции, земле, населенной карлами и гномами, ни в Норвегии, родине ассов, эльфов, сельфит и валькирий, ни даже в Трансильвании с ее Карпатами, один вид которых настраивает таинственный и загадочный лад». Но надо отметить, что трансильванцы до сих пор свято хранят сказания былых лет. Де Жерандо оставил подробное описание этого края, а Элизе Клю там путешествовал. Ни тот, ни другой ничего не сказали о любопытной истории, послужившей темой для этого романа. Слыхали ли они ее? Может быть, но, вероятно, отнеслись к ней скептически. Очень жаль. Первый передал бы ее с точностью летописца, второй окутал бы поэтической былиной, свойственной всем его путевым очеркам. Так как ни тот, ни другой этого не сделали, попытаюсь-ка я восполнить пробел. 29 мая нынешнего года пастух Пастада на опушке зеленеющего плоскогорья у подножия Ретиазата возвышающегося над плодородной долиной, обрамленной стройными деревьями, покрытой тучными обработанными полями. Плоскогорье это ничем не защищено от свирепого норд-оста, сметающего с него зимой, как острой бритвой, подобие какой бы то ни было растительности. Жители острят, плоскогорье наше побрилось. Пастух наш — ничем не напоминал изящного аркадийского пастушка. Его нельзя было принять ни за Дафна, ни за Атинта, Тимира, Литидия или Мелибия. Таинственный лигнон не журчал у его ног, обутых в грубые деревянные башмаки. Протекала здесь живописная, красивая валахская сила — достойная орошать поэтические берега, описываемые в романе Острея. Пастуха нашего неопрятного, как и его стада, звали Фриком. Фрик из деревни Версты. Растянувшись на зеленой траве, он дремал одним глазом, наблюдая другим за стадом. Он лениво покуривал толстую трубку, Время от времени свистел собаки, чтобы вернуть отбившуюся овцу, изредка хлопал бичом и прислушивался к долгому эхо, перекатывающемуся в горах. Было четыре часа. Солнце начало опускаться. Основания гор заволоклись туманом, вершины же на западе озарялись заходящими лучами. Косой сноб ярких солнечных лучей — прорывался между расщелинами. Действие происходило в самой дикой местности Трансильвании, в Клаузенбургском или Калашварском комитате, часть австрийских владений, называющиеся Трансильванией Эрдели, что значит страна лесов по венгерски, граничащая на севере с Венгрией, с Валахией на юге, с Молдавией на востоке, занимает 60 тысяч квадратных километров или шесть миллионов гектаров, то есть составляет одну девятую часть Франции. Она вдвое больше, но заселена гораздо меньше, чем Швейцария, с которой смело может спорить в живописности. Трансильвания, покрытая обработанными плоскогорьями, богатыми пастбищами с сочной изумрудной травой, капризно очерченными долинами – испещренными косматами вершинами и отрогами Карпат вулканического происхождения, перерезанная по всем направлениям ключами и ручьями, вливающимися в Пяс и Дунай, отделяющиеся балканским хребтом от Отаманской империи. Такова эта древняя страна дакийцев, покоренная в первом веке по Рождеству Христову Троянам. Во времена Ивана из Заполья и его последователей, она пользовалась полной независимостью. В 99 году Леопольд I присоединил ее к Австрии. Но политический строй не изменил разнообразного состава населения. Здесь бок о бок уживаются и валахи, и румыны, и венгры, и цыгане, и даже саксонцы, которые амадьярились к общему благополучию страны. Трудно сказать, какому из этих племен принадлежал лохматой, поросший жесткими торчащими во все стороны волосами 65-летний старик-фрик. Высокий, сухой, прямой, одетый в желтый волосатый плащ и соломенную шляпу, с длинным посохом в руках, он смело мог позировать художнику как запоздалый потомок древнего горного племени дакийцев. Когда лучи проникли сквозь горную расщелину на востоке, Фрик оглянулся. Затем, приложив к глазам руку на подобие подзорной трубы, он пристально вгляделся в пространство. На горизонте в доброй миле смутно вырисовывались очертания поместья. Древний замок, стоящий на уединенной вершине в ущелье вулкана, занимал верхнюю часть плоскогорья Аргалла. Он высился в розовых лучах заходящего солнца. Все-таки нужно было острое зрение, чтобы различить линии отдаленной груды построек. Вдруг пастух воскликнул, качая головой. «Старый замок! Старый замок!» «Напрасно ты гордо высишься на своем фундаменте! Еще три года, и ты исчезнешь с лица земли! На твоем буке осталось всего три ветви!» Бук этот, посаженный у одного из крыльев замка, чернел тонкой линией на синеве отдаленного неба. Никто, кроме Фрика, не разглядел бы его на таком расстоянии. Что касается загадочных слов Фрика, основанных на предсказании, сделанном замку, то они будут объяснены своевременно. «Да!» — повторил он. «Три ветки! Вчера было четыре, но четвертое отвалилось этой ночью. Теперь только три! Только три! Старый замок! Только три!» Воображение часто приписывает пастухам дар провидения и делает из них мудрецов и прорицателей. Они беседуют с планетами, советуются со звездами, читают в небесах. На самом же деле пастухи, по большей части, невежественны и грубы. Но людская молва делает из них существа сверхъестественные. Они могут нагнать порчу, смотря по расположению духа. Они изменяют вашу судьбу. Они продают чудодейственные порошки, у них покупают разные зелья. Они даже могут сделать поля неплодородными, бросив в борозды заговоренные камни и обесплодить овец, взглянув на них левым глазом. Подобным сказкам верят во все времена и во всех странах. Даже в более или менее цивилизованных деревнях, никто не пройдет мимо пастуха, не сказав ему доброго слова, не назвав пастырем, чем он гордится. Разве трудно поклониться пониже и тем обезопасить себя от злого навета? Фрика считали колдуном, повелителем злых духов. Одни говорили, что вампиры и ведьмы у него в подчинении. Другие видели, как он темной ночью беседовал с волками или вел таинственные переговоры с загадочно мерцающими ему в ответ звездочками. Фрик не мешал толком и извлекал из них выгоду. Он продавал травы и амулеты, но следует заметить, что он был так же суеверен, как и его клиенты, и глубоко верил в входящие в стране легенды. Поэтому неудивительно, что в исчезновении четвертой ветви старого бука он увидел зловещее предзнаменование, о котором жаждал поскорее сообщить своим односельчанам. С трудом, собрав стадо, Фрик направился к деревне. Его свирепые собаки, способные, кажется, скорее растерзать ягнят, чем их уберечь, прыгали вокруг животных. Стадо, состоявшая из сотни овец и баранов, принадлежала верстскому судье Бира Кольцу, который платил с них общине большую пошлину. Он очень ценил своего пастуха Фрика. Никто не умел так хорошо стричь овец и лечить их болезни. Стадо двигалось, сбившись в кучу. Серебристый звон колокольчиков перемешивался с громким блеянием овец. Фрик шел по широкой дорожке вдоль привольных полей, засеянных колосящейся рожью и золотистой кукурузой. Дорожка вела к пахучему сосновому лесу. Под ним протекала прозрачная сила. Сквозь ее чистые воды можно было видеть покрытое камнями дно. По ней плыли сплавляемые бревна. Собаки и овцы остановились на правом берегу реки, И жадно прильнули к свежей струе. Кругом было тихо и безлюдно. Землепашцы возвращаются с полей только с наступлением ночи, и Фрику не с кем было по дороге перекинуться словечком. Стадо утолило жажду. Фрик собирался уже вступить в долину, когда его окликнул человек лет 50, неожиданно показавшийся из-за изгиба берега. Эй, друг! — крикнул он пастуху. Это был разносчик, переходящий с одной окрестной ярмарки на другую. Они встречаются и в городах, и в посадах, и даже в бедных деревушках и объясняются на всех языках. Никто бы не смог определить, какой национальности принадлежал встреченный фриком человек. Он был еврей, польский еврей, высокий, худой, с горбатым носом, остроконечной бородкой, выпуклым лубом и живыми бегающими глазами. Разносчик продавал очки, термометры, барометры и маленькие часы. То, что не поместилось в висящей на ремнях за спиной корзине, висело у него на шее и на поясе. По всей вероятности, еврей питал уважение, а может и страх к пастухам. Он приветствовал Фрика любезным жестом, потом сказал на румынском наречии смеси латинского и славянского с заметным иностранным акцентом. «Что, друг, ваши дела идут так, как вам хочется?» «Да, смотря по погоде», — ответил Фрик. «Значит, сегодня вам хорошо. Погода стоит превосходная. А завтра мне будет плохо, потому что пойдет дождь». «Пойдет дождь?» — воскликнул разносчик. «Значит, в вашей стране дождь льется не из облаков. Тучи налетят ночью, и оттуда, с той стороны гор». «Почему вы так думаете?» «По шерсти моих овец. Она сегодня сухая и прямая, как дубовая кора». «Тем хуже для тех, кто бродит по большим дорогам, и тем лучше для тех, кто сидит дома». — Да, но нужно для этого иметь дом. — У вас есть дети? — спросил Фрик. — Нет. — Вы женаты? — Нет. Фрик спрашивал прохожего, так как здесь в обычае задавать эти вопросы. Потом он спросил. — Откуда вы идете, торговец? — Из Германштадта. Германштадт — один из главных городов Трансильвании. — За ним расстилается долина венгерской силы, доходящая до города Петросиния. «А куда вы идете?» «В Калашвар!» Чтобы достичь Калашвара, надо держать путь по направлению долины Мары. Потом, следуя на Карлсбург по первым склонам бигарских гор, можно дойти до столицы Комитата. «Все расстояние не больше 20 миль». Продавцы термометров, барометров и подобные дребедени кажутся какими-то особыми существами с особой повадкой. Это вызывается их ремеслом. Они торгуют временем во всех видах: прошедшим, настоящим и будущим, же легкомысленно, как другие разносчики продают корзины, вязаные изделия или материи. Можно подумать, что они состоят на службе в качестве камневояжеров у торгового дома «Сатурн и Ко» под фирмой «Золотые песочные часы». Такое, по крайней мере, впечатление произвел еврей Нафрика, который с удивлением разглядывал разнокалиберную выставку неведомых ему предметов. «Эй, послушайте, разносчик!» — спросил он, протягивая руку. «Кому нужен весь этот хлам?» Звенящие на вашем кушаке, как кости висельника. Все эти вещи полезные для каждого, ответил корабейник. Для каждого! Усомнился Фрик и хитро подбегнул глазом. Даже для пастуха! Даже и для пастуха. А эта штучка! А эта штучка, ответил еврей, вертя градусник, указывает тепло и холод. Но, друг, я это и сам знаю. — ответил пастух. — Ну, а вот эта дрянь с иглой. — Это не дрянь, а инструмент, показывающий, будет ли завтра хорошая погода или дождь. — Правда? — Правда. — Ловко, — ответил фрик. — Я за нее не дам ломаного гроша. Я и сам, взглянув на облака, плывущие над горами или витающие над самыми высокими вершинами, скажу тебе за сутки, будет дождь или нет. «Видишь этот туман, выползающий из земных недр? Я тебе говорю, это дождь на завтра». И действительно, Фрик не нуждался в барометре. «Я уже и не спрашиваю, нужны ли вам часы?» Не унавал разносчик. «Часы? У меня есть часы. Они висят над моей головой. Это солнце. Видишь, приятель, когда они стоят на вершине родух, значит полдень» а в шесть часов солнышко выглядывает в расщелине Эйгельта. Овцы знают это так же хорошо, как и я. Собаки — как овцы. Держи при себе свой хлам. — Да, — вздохнул разносчик, — если бы на свете были только пастухи, мне трудненько было бы сколотить деньгу. Итак, вам ничего не надо? — Ничегошеньки. Весь этот дешевый товар никуда не годился. Барометр врал, часы или спешили, или отставали. Пастух чуял обман и ничем не соблазнялся. Он хотел уже идти дальше, но какая-то трубка привлекла его внимание. «Для чего эта трубка?» «Это не трубка». «А что же это? Гарлан?» Так назывался рот старинного пистолета с широким дулом. «Нет!» — ответил еврей. «Это подзорная труба!» Это была самая обыкновенная труба, увеличивающая в пять или шесть раз предметы или приближающая их настолько же, что, конечно, одно и то же. Фрик отвязал трубу от пояса продавца, рассматривал ее, Вертел во все стороны, сдвигал и раздвигал стекла, потом недоверчиво покачал головой. «Зрительная труба!» «Да, пастух, да еще какая хорошая! Ловко она обостряет зрение!» «Ну, мне приятель, на зрение жаловаться грех, когда светло я различаю самые дальние утесы до вершины ратизата, и последние деревья в глубине ущелья». «Не прищурившись?» «Не прищурившись!» «Это благодаря Росе. Она хорошо промывает глаза. Я ведь всю ночь напролет сплю под открытым небом». «Роса прочищает зрение?» — переспросил разносчик. «Как бы не так. От нее человек слепнет. Ну, только не пастух. Не буду спорить. Но хотя у вас и хорошие глаза...» — Я вас перещеголяю, если посмотрю через зрительную трубу. — Посмотрим. — Представьте трубу к глазам. — Я? — Да. Попробуйте. — А это ничего не будет стоить? — спросил недоверчивый от природы Фрик. — Ничего, если вы не соблазнитесь и не купите ее. Успокоенный на этот счет Фрик приставил глазам стекла. Сначала он направил взор по направлению ущелья вулкана. Затем перевел его на свою деревню. — Ишь! А ведь правда! Стекла сильнее моих глаз. Вот большая улица. Я узнаю людей. Вон Ник Дек Лесник. Он возвращается с обхода. Я различаю и сумку за спиной, и ружье на плече. — Я же вам говорил! — торжествовал корабейник. — Да, да! Это Ник! — повторил пастух. «А кто эта девушка, которая вышла из дома дяди Кольца в красной юбке и черном лифе и пошла ему навстречу?» «Смотритесь хорошенько, и вы узнаете девушку так же, как и парня». «А, да это Мириота! Красавица Мириота! Ах, влюбленные, влюбленные! Теперь они пойдут любезничать! Я вижу все их нежности через эти стекла!» Но... Что вы скажете о моей машинке? Ловкая штука. Деревня Версты была глухим уголком, в которую до сих пор не проник свет цивилизации. Неудивительно, что пастух не знал о существовании такой простой вещи. Теперь вы направьте трубку куда-нибудь еще дальше. Деревня от нас слишком близко. Тоже даром? Да, тоже даром. Хорошо. Я взгляну... «На венгерский берег силы». «Да, вижу. Вот Леводзелевская колокольня. Я узнаю ее по сломанному кресту. А там в долине среди сосен я вижу Петросениевскую колокольню. На ней торчит разину в клюв, будто хочет созвать цыплят белый жестяной петух. А там что это за башня виднеется среди деревьев?» — А, это, верно, башня петрилья Подождите, купец, я посмотрю еще раз. Это даром? — Смотрите, не стесняйтесь. Фрик обернулся к Аргальскому плоскогорью. Он разглядывал потемневшие леса на склонах плесы. Поле зрения охватило далекий силуэт поместья. — Да! — воскликнул он. — Четвертая ветвь валяется на земле. Я это видел. — И никто ее не подберет для костра на Ивана Купала. Нет, никто! Даже и я не рискну своей душой и телом. Но не огорчайтесь, найдется смельчак, который сунет ее сегодня ночью в свой адский костер. Черт не побоится!» Может быть, еврей и попросил бы объяснения этих непонятных для пришлого человека страшных слов. Но фрик Вдруг закричал голосом, в котором сквозили и страх, и удивление. «Что это за туман?» — окутывает замковую башенку. «Туман ли это?» «Нет». «Как будто дым». «Нет». «Не может быть». «Дыму неоткуда взяться». «Уже целые годы замковые печи не топятся». «Если вы, друг, видите дым, значит, там дым и есть». «Нет, купец, нет, стекла твоей машины туманится. Вытрите». «Ладно, вытру». Фрик отнял от глаз трубу и тщательно протер стекла. Легкий дымок стылался над башенкой. Он прямым столбом подымался в тихом воздухе и терялся в облаках. Фрик остолбенел и не произносил ни слова. Все его внимание сосредоточилась на замке, который начинал окутываться ночной тенью. Вдруг он опустил трубу и спросил, сунув руку в мешок, висевший под плащом, «Сколько стоит?» «Полтора флорина». Если бы Фрик поторговался, разносчик не споря уступил бы трубу за один флорин. Но пастух молчал. Охваченный каким-то внезапным волнением, он молча протянул деньги. — Вы для себя покупаете трубу? — Нет, для моего хозяина, судьи, кольца. — Так он вам вернет деньги? — Да, два флорина, которые я заплатил. — Как два флорина? — Конечно. — Итак, до свидания, приятель. — До свидания, пастух. Фрик свистнул собак, щелкнул бичом и быстро направился к деревне. Еврей поглядел ему вслед, пожав плечами, как на сумасшедшего. — Если бы я знал, — пробормотал он, — я бы дороже взял за свою трубу. Потом, поправив товары на поясе и на спине, он направился к Карлсборгу, по правому берегу силы. Куда он шел? Не все ли равно? Мы его больше не встретим.